Глава 23 В этот день Йока долго еще бродила по вишнёвым аллеям в ожидании Курати. Наконец он появился, торопливо шагая вверх по Мамидидзаки, весь запыленный и потный. Стоял ноябрь, к вечеру заметно похолодало, подул ветер. Смешавшись с толпой людей, видимо утомленных суматохой праздничного дня, Курати шел, глядя прямо перед собой, Выражение лица у него было недовольное. Стоило Йоко увидеть его, как силы тотчас вернулись к ней, сразу появилось игривое настроение. Спрятавшись за вишню, она пропустила Курати вперед, потом догнала его и тихонько пошла рядом. Курати изумленно заглянул в большие глаза Йоко, в которых от холода застыли слезинки, словно хотел спросить «Откуда ты взялась?» Он и сам не думал, что таким бесконечно долгим покажется день без Йока, после того, как они несколько недель ни на минуту не расставались друг с другом, и теперь явно был рад этой неожиданной встрече. Поглядев на счастливого Курати, Йока сразу забыла все горести. Ей хотелось схватить его черную от грязи руку и ласково прижаться к ней горячими губами. «Но разве можно себе позволить такое на улице, где подойти поближе, и то страшно?» Она огорчилась, и чтобы показать ему свое недовольство, капризно сказала. «Я больше не вернусь в гостиницу. Там ко мне плохо относятся. Иди один, если хочешь». Что случилось? Курати остановился и удивленно посмотрел на Йока. «В таком виде?» Он широко развел выпочканные руки и нахмурился. «Я не могу тебя сопровождать». Вот и иди в гостиницу». Медленно шагая рядом с Курати, Йока, чуть-чуть сгущая краски, стала жаловаться на хозяйку, на распущенных горничных и заявила, что хочет поскорее переехать в Сакакукан. Курати слушала ее, глядя в сторону, точно обдумывая что-то, и когда они подошли совсем близко к гостинице, вдруг остановился. «Оттуда должны были сообщить по телефону, есть ли свободный номер. Ты не спрашивала?» Йока совсем забыла об этом поручении Курати и смущенно покачала головой. Ну ладно, дадим телеграмму. Ты поедешь, а я уложу вещи и выйду следом. Сегодня же ночью. Йока очень не хотелось ехать одной, но должен же кто-то укладывать вещи. Все равно нам нельзя вместе садиться на поезд, добавил Курати. Йока как раз собиралась с силами, чтобы спросить его о сегодняшнем номере. Хасей Симпа, но вдруг испугалась и ничего не сказала. ⁇ Ты что? ⁇ с упреком спросил Курати, заметив, что при всем кажущемся спокойствии, Йока чем-то встревожена. Очень медлительный, Курати в то же время обладал поразительной способностью мгновенно все подмечать. Йока ответила, что ничего не случилось, и он не стал больше допытываться. Йока ни за что не хотела возвращаться в свой номер и решила здесь же расстаться с Курати. Он согласился, пристально посмотрел на Йока и, не оглядываясь, зашагал к гостинице. Она с чувством сожаления и какой-то пустоты смотрела ему вслед. Потом с необъяснимой и лёгкой гордостью, чуть заметно улыбаясь, пошла вниз по той самой Мамидзидзаке, по которой недавно поднимался Курати. Когда она подошла к вокзалу, везде уже зажгли газовые фонари. Опасаясь встретить кого-нибудь из знакомых, Йока просидела до самого отхода поезда в закусочной, затем быстро прошмыгнула в купе первого класса. В просторном вагоне никого не было. Только трое иностранцев с нарядно одетыми женами. Они, вероятно, ехали на званый ужин в Министерство иностранных дел. Появление Йока оказало свое обычное действие. Иностранцы с любопытством и удовольствием воззрились на нее, Но Йока не стала своим излюбленным жестом поправлять волосы. С независимым видом она села в углу купе, положив сумочку и зонтик на колени. На случайно встречный взгляд она отвечала спокойным, простодушным взглядом. Ее нисколько не интересовал ни возраст, ни внешний вид спутников. Перед глазами все время стоял Курати. Поезд подошел к вокзалу Симбаси. Йока горделивой походкой вышла из вагона. К ней проворно подбежал расторопный мальчик с телеграммой в руке в нарядном кимоно, похожий на слугу гейши, несущего семисен. Семисен — щипковый трехструнный музыкальный инструмент типа цитры. Это был посыльный из гостиницы Сокакукан. Воспоминания нахлынули на Йоко с еще большей силой, чем в Йокогаме. Сидя в коляске рикши, присланной из гостиницы, Йоко любовалась вечерней гинзой, и на глаза ей то и дело набегали слезы. Гинза — главная улица Токио. Одна лишь мысль о том, что она вернулась в город, где живет Садако, заставляла сердце биться тревожно и сладостно. Айко и Садаю, наверное, дрожат от нетерпения, ожидая меня, а дядя и тетка нашептывают им разные гадости. Ну, да все равно, пусть болтают что угодно. Она заберет сестер к себе, никто не посмеет ей помешать. Рикша вдруг свернул за угол Аваритё и побежал по темной узкой улице. Йока догадалась, что они приближаются к гостинице. Сокакукан... Содержала бывшая гейша, выкупленная каким-то богачом. Курати ей покровительствовал, хотя отношения между ними были чисто дружеские. С ней Курати обо всем и договорился. По мере того, как Рикша приближался к гостинице, в душе Йока поднималось смутное беспокойство. Она испытывала какую-то непонятную враждебность к незнакомой женщине, с которой ей предстояло вскоре увидеться. Она оправила платье, привела в порядок прическу. Рикша остановился у старинного, заново отштукатуренного массивного кирпичного здания на углу улицы. У ярко освещенного подъезда Йоко ожидали несколько женщин. Придерживая полы кимоно, Йоко сошла с коляски и тотчас определила, которая из женщин хозяйка. Это была женщина лет 30 маленького роста, с некрасивым, но энергичным и умным лицом, очень опрятно одетая. Почувствовав к ней симпатию, Йока хотела поздороваться особенно приветливо, но хозяйка остановила ее. «Поздороваемся после. Вы, наверное, замерзли. Пожалуйте наверх». Она пошла вперед, горничные заторопились, стараясь всячески услужить гости. На стене у самого входа висели огромные часы. Больше ничего в вестибюле не было. Женщины поднялись по широкой массивной лестнице. Отделённый коридором от других номеров, номер йока состоял из трех смежных комнат. Комнаты были чисто прибраны из железных чайников, стоявших на хибате. шел пар, разливая вокруг приятное тепло. «Мне следовало бы проводить вас в гостиную, но вы, наверное, устали. Пожалуйста, располагайтесь, как вам удобно. Все три комнаты приготовлены для вас». Хозяйка провела Йока в самую маленькую комнату, где стояла продолговатая хибати. Здесь они обменялись несколькими словами, и знакомство состоялось. Затем хозяйка, как будто понимая состояние Йока, быстро удалилась вместе с горничными. Йока действительно хотелось хоть немного побыть одной. Она сняла хаори из плотного шелка, вытащила из-за какие-то мелкие вещи и с облегчением расправила затекшие плечи. Почувствовав вдруг сильную усталость, она уселась в непринужденной позе на циновке, опёршись локтем на широкий край хибати. Из потемневшего от времени чайника, стоявшего на хибати, С легким шумом вырывался густой белый пар. В хибате тлели угли из очень ценного вишневого дерева. В стену был вделан небольшой изящный шкафчик, а рядом с ним находилась неширокая ниша, где висела тонкая фарфоровая ваза с белыми хризантемами. В воздухе стоял легкий аромат благовонных курений. Потолок из полированной криптомерией с прожилками — Пилястры, украшенные отшлифованной корой, все радовало глаз Йока, вырвавшийся наконец из тесные душные каюты, и она осматривала комнату с таким чувством, словно нашла наконец надежное пристанище. Придвинув к себе коробку из тутового дерева, Йока положила туда сумочку, кошелек и другие мелочи, и с удовольствием провела рукой по ее гладким лакированным стенкам. Где-то весело играла музыка, которую обычно можно было услышать в этом районе. Праздник ощущался и здесь. Снаружи непрерывно доносилось постукивание детских деревянных башмачков и женских гетто. Йока вслушивалась в их перестук и представляла себе, как спешат нарядно одетые гейши, невольно ускоряя шаг из-за ночного холода, покалывающего их густо напудренные лица. С шумом проносились большие двухместные коляски, и Йока вновь подумала, что нашла себе, наконец, надежное убежище. Здесь, пожалуй, никто не станет коситься на нее. Поужинав одной только свежей рыбой, Йока приняла ванну и вымыла волосы. Они стали шелковистыми, как новенькие ассигнации. На проходе она их не мыла, не хватало пресной воды. Появилось приятное ощущение легкости. Хозяйка, поужинав, пришла побеседовать с нею. «Приедет ли он сегодня?» «Уже поздно», — сказала хозяйка, словно угадав, о чём думала сейчас Йока. «Да», — неопределенно протянула Йока и зябко поежилась. «Надо сменить Юката на что-нибудь более тёплое», — подумала она и вдруг почувствовала отвращение ко всем своим нарядам. Ей не хотелось появляться перед горничными в ярких, кричащих кимоно. С выражением отчаяния на лице Йока перевела взгляд на хозяйку. «Поглядите на эти кимоно. Я рассчитывала, что зиму проведу в Америке и нашила себе все это, а теперь видеть их не могу. Не найдется ли у вас лишнего будничного платья? Я была бы вам так признательна». «Что вы? Посмотрите на меня!» И хозяйка с шутливым видом выпрямилась, чтобы показать, какого она маленького роста потом задумалась, хлопнула себя по колену, словно гейша в танце, и сказала. «Хорошо, я помогу вам удивить Курати-сан. У моей сводной сестры фигура точь-в-точь, -точь, как у вас. Вы уж простите меня за такое сравнение. Да и ровесница она вам. Не взять ли у нее кимоно для вас? И прическу сделаем. Ну как, согласны?» Затея показалась Йоко очень соблазнительной, и она без колебаний согласилась. В 12 часу ночи в Сокакукан в сопровождении четырех рикш приехал Курати. По совету хозяйки Йока не вышла его встречать. Лукаво улыбаясь, она старалась сохранить спокойствие, но от охватившей ее робости дрожали колени. Курати не стал дожидаться, пока хозяйка проводит его, и с шумом ввалился в комнату. Он был изрядно пьян. Взглянув на Йоко, он, видимо, решил, что ошибся комнатой, слегка смутился и хотел было ретироваться. Но вдруг в сидящей перед ним женщине с высокой прической, в кимоно с черным воротником, узнал Йоко, и обычно хмурое лицо его расплылось в улыбке. «Ты что это, дурачишься?» — проворчал он и тяжело опустился напротив нее на циновку. Вошедшая вслед за ним хозяйка с минуту смотрела то на него, то на Йока, потом рассмеялась и, усевшись вместе с ними, весело затараторила. Ну-ну, забавно! Вы как кукольный принц с принцессой. Все трое громко расхохотались. Вдруг хозяйка с серьезным видом обратилась к Курати. Вы сегодняшнюю Хасей Симпа! Йока бросила в ее сторону быстрый, предостерегающий взгляд и хозяйка осеклась. «Что вы хотели сказать?» — повысив голос, спросил Курати, глядя на хозяйку посоловевшими глазами. «Глухой хорошо слышит то, что не нужно», — как ни в чем не бывало, отпарировала хозяйка. И все трое опять рассмеялись. Курати и хозяйка некоторое время болтали о том, что произошло с тех пор, как они расстались. Потом Курати повернулся к Йоко и бесцеремонно сказал... «Иди спать!» Йока внимательно посмотрела на Курати и хозяйку, поняла, что им надо решить, как лучше уладить все дела, и послушно встала. В большой комнате была приготовлена постель на двоих. Из маленькой комнаты временами довольно ясно доносился разговор Курати с хозяйкой. И хотя их отношения не вызывали у Йока ни малейшего подозрения, она не могла не прислушиваться. Йоко показалось, что Курати все время роется в карманах. Ему видно вдруг что-то понадобилось. Потом он сказал: «В "Саквояж положил что ли?" Йоко вздрогнула. Ведь там спрятана вырезка из Хасэй Симпа. Бежать в ту комнату было поздно. Разве она знает об этом? Слегка повысив голос, с удивлением спросил Курати. Он несомненно обнаружил заметку. «Конечно, ведь она сделала мне знак молчать, когда я начала разговор. Видно, не хотела вас расстраивать. Какая милая, правда?» — это сказала хозяйка. Затем наступило молчание. «Может быть, пойти к ним?» — подумала Йока. Но тут же решила, что пока лучше оставить все на усмотрение куратии и хозяйки, и с головой залезла под одеяло. Когда спустя долгое время пришел Курати, Йока спала легким. Спокойным сном.